глава двенадцать таинственный чердак воды бросил реймонд хилл джеймиту выглядевшему не таким разочарованным и раздраженным как родичи а соседни джейми бросился на кухню и принес графин воды нэнси промокнула носовой платок приложила его к лбу кэрол и принялась массировать ей шею и запястье кэрол пошевелилась и выпрямилась на стуле мне «Я, кажется, сознание потеряла», — прошептала она. «А это вы, Нэнси? Ради бога, не оставляйте меня». Никто не вызвался ей помочь, все сидели молча и чего-то ждали. Первым не выдержал Джейкоб Сидни. «Мы будем оспаривать это завещание в суде». «Бесспорно», — поддержал его Питер Бунтон. «Во всем мире не найдется суда, который бы узаконил это завещание» а соседний наверняка был не в своем уме, когда своим кровным родственникам предпочел совершенно чужого человека. Не обращая внимания на эти угрозы, мистер Дрю продолжил чтение. Уполномочиваю моего единственного душеприказчика Карсона Дрю обратиться в детский приют в Фернвуде с просьбой заняться делом Кэрол Виппл и если администрация приюта сочтет, что Фрэнк и Эмма Джэммит не способны более выполнять свои обязанности, найти и новых приемных родителей. кэрл вскрикнула, и на мгновение Нэнси показалось что она снова может упасть в обморок. «Но это же бред!» — взорвался Фрэнк Джэммит. «Мы всегда были добры и ласковы с Кэрол. Ей хорошо у нас жилось». «Конечно!» — поддержала его жена. «Кэрол, сама скажи!» «Неужели ты позволишь кому-нибудь забрать себя от нас?» Возмущенный этим неожиданным проявлением показного участия, Нэнси в душе понадеялась, что на Кэрол оно не произведет впечатления. Мистер Дрю закончил чтение текста завещания и под конец сказал, «В разговоре со мной мистер А соседний заметил, что у него есть особенный повод упомянуть кэрл в своем завещании. Тогда он чувствовал себя слишком усталым, чтобы распространяться на эту тему, но решил сделать это позже. К несчастью, он не успел. Все посмотрели на Кэрол, и Джейкоб Сидни выкрикнул. «О чем это он?» «Я не знаю», — пролепетала Кэрол. «Он был всегда очень добр ко мне, а я делала для него все, что могла». Не обращая внимания на Кэрол, Родственники дружно поднялись с места, холодно кивнули остальным и покинули старый дом. Нэнси до глубины души задела подобное поведение Бесс и Джордж. Дождавшись, пока все выйдут, а мистер Дрю вместе с мистером Хиллом уединятся в холле, Нэнси сказала Кэрол, «У тебя выдался тяжелый денек. Почему бы не подняться к себе и полежать немного?» «Ой, Нэнси, так еще хуже будет, мысли всякие замучают». «Конечно, надо отдохнуть!» — вмешалась в разговор миссис Джеймит. «Все, что тебе нужно, так это любовная материнская забота. Пошли, я отведу тебя!» «Нет, нет!» — запротестовала Кэрол, прижимаясь к Нэнси. Джеймиты вышли на улицу. Появилась Ханна Груэн и пригласила Кэрол и Нэнси на кухню выпить по чашке чая с тостом. «Ладно», — повиновалась Кэрол. «А зачем я расскажу вам про завещание?» «Кажется, я буду богатой, но меня это пугает». Нэнси попрощалась с отцом и мистером Хиллом и последовало было за Ханна Кэрол на кухню, но по дороге передумала. «Прогуляюсь, пожалуй». Она все гадала, где сейчас могут быть джемиты Нэнси неторопливо проследовала на второй этаж и, убедившись, что вокруг никого не видно, пошла дальше, в башню. Здесь, присев на корточки Фрэнк Джэммит сосредоточенно изучал запечатанную шерифом дверь. В руке у него был фонарь, от которого по белой стене разбегались дрожащие тени. «А, вы здесь, мистер Фрэнк!» Напыщенно любезно обратилась к мужчине Нэнси. Тот вздрогнул от неожиданности и повернулся. «Мне... я всего лишь хотел убедиться, что никто из родственников...» «Не попытался проникнуть в помещение и унести что-нибудь», — пролепетал он. «Ну и как? Все ли на месте?» «Ну, да», — пробурчал он, и вихрем пронесся вниз по лестнице мимо Нэнси. Девушка спустилась следом за ним на второй этаж и увидела, что Фрэнк входит в свою спальню. Сыщица незаметно прошла к себе, но дверь оставила открытой. Через несколько минут на лестничную площадку вышли оба муж и жена. Они в спешке спустились на первый этаж и покинули дом. Нэнси вернулась к ханни и Кэрол и предложила последней пройтись вместе. Лужайка позади дома была замусорена и поросла сорняками. Старый покосившийся амбар только усиливал впечатление общего беспорядка. Внутри амбара блеснул огонек, и это заставило Нэнси насторожиться. Взяв Кэрол за руку, Она повлекла ее в расположенную поблизости рощу. «Устроимся здесь», — шепотом сказала она. «Нам все видно, а нас никто не заметит. Хочу своими глазами увидеть. Очень возможно, что Джеймит вынесет что-нибудь оттуда». В тот же самый момент Джеймит вышел из амбара, быстро огляделся, снова нырнул внутрь и почти сразу вышел, сгибаясь под тяжестью двух длинных коробок. «Уходит в сторону от дороги», — отметила про себя Нэнси. «Слушай, Кэрол, а что там у вас в дальнем углу поместья? Одни только пастбища и луга. И еще старый фермерский домик», — прошептала Кэрол. «В таком случае идем за Джеймитом», — решила Нэнси. «До домика можно добраться, не выходя из леса?» «Можно. Есть обходной путь», — кивнула Кэрол. «Я покажу», — шагая как можно более осторожно, чтобы не было слышно, Девушки заскользили между деревьями. Вскоре Джеймит пропал из вида. И все же Нэнси подталкивала спутницу вперед, в уверенностью, что именно туда, в старый фермерский домик, он и направляется. После десяти минут нелегкой дороги Кэрол остановилась и вытянула, указывая вперед руку. «Пришли!» «Вот он!» — сказала она. «А вы, Нэнси, словно волшебница, все наперед знаете. Смотрите, мой приемный отец выходит!» «И коробок при нем нет», — отметила Нэнси. «Подождем, пока он не отойдет подальше. Тогда и осмотримся внутри». В доме было грязно и пахло сыростью. Сквозь покрытые пылью и паутины окна с трудом пробивался свет заходящего солнца. На полу валялись остатки еды и отколовшиеся куски штукатурки. «Смотри-ка, следы!» — заметила Нэнси. «Прямо наверх ведут». Девушки принялись подниматься по скрипучим, покосившимся старым ступеням. сердцу обеих бешено колотилось от волнения. Второй этаж представлял собой просто чердак с некрашенными стенами. В глубине виднелись ржавая кровать и старый платяной шкаф с покосившимися дверями. Полированное некогда красное дерево от долгого соседства с дымоходом выцвело и покрылось плесенью. Нэнси заглянула вглубь громоздкого гардероба. «Все полки вынуты», — констатировала она. пусто Нэнси принялась осматривать пол чердака, ее внимание привлекла планка, на которой было меньше пыли, чем вокруг. «Темнеет», — нервно проговорила кэрл «Не волнуйся, сейчас пойдем», — откликнулась Нэнси. Она присела на корточки, нащупала своими длинными тонкими пальцами шляпку-гвоздя и потянула на себя. Рашатавшийся гвоздь поддался легко. Кэрол так и ахнула. Внутри оказались четыре коробки, две из которых явно были только что принесены Джеммитом. Нэнси наклонилась, собираясь откинуть крышку одной из них. Но в этот момент донесся скрип лестничных ступеней. Кто-то поднимался наверх. «Наверное, папа Джеммит», стуча зубами от страха, Еле выговорила Кэрол и прижалась всем телом к Нэнси. «Сюда! Живо!» — скомандовала сыщица. Она толкнула Кэрол внутрь проплесневевшего старого гардероба, сама залезла следом и, насколько это было возможно, прикрыла дверь. Ступени продолжали скрипеть по чьими-то шагами. Не в силах унять крупную дрожь, Кэрол вцепилась в руку Нэнси. В проеме двери показалась чья-то фигура — непрошенный гость, оглядел чердак. «Нет, это не папа Джеймит», прошептала Кэрол. «Он гораздо ниже ростом». «Тсс!» Нэнси прижала палец к губам. Мужчина шагнул внутрь и, заметив убранную планку пола, буквально застыл на месте. Теперь при тусклом освещении лицо его стало видно. Нэнси с трудом подавила возглас изумления. Это был Рэймонд Хилл, банкир из Ривер-Хайтс. Ему-то что здесь понадобилось? Неужели он обманул доверие моего отца? Неужели блеск металла ослепил его, и богатство Ассы стало для него дороже чести? Эти вопросы, не давая покоя, проносились в голове у Нэнси. Тем временем мистер Хилл неторопливо обходил чердак. Нэнси не сомневалась, что в конце концов он потянет на себя дверь старинного шкафа и обнаружит там их обеих. Под ногой мистера Хилла скрипнула половица. Он остановился, нагнулся и слегка усмехнулся. Нэнси было видно, как он расшатывает шляпку гвоздя и снимает планку. Затем он сонул ладонь в образовавшееся отверстие и извлек металлическую коробку, в каких обычно держат важные документы. Мистер Хилл открыл ее и вытащил связку бумаг. Нэнси подумала, что это должно быть облигацией, Хилл пролистал бумаги, сунул их в карман и, отодвинув коробку, вернул половицу на прежнее место. Банкир в очередной раз обвел взглядом чердак и, остановившись, наконец, на старом гардеробе, медленно направился к нему. При этом он на каждом шагу проверял прочность половиц. Нэнси быстро соображала, что лучше, выйти из укрытия или рискнуть в надежде на то, что мистер Хилл не станет копаться с перекосившейся дверью. Ее мысли оборвало шокирующее зрелище. На верхней ступеньке, до которой он дошел с привычной осторожностью, стоял сам Фрэнк Джеммит. При виде мистера Хилла, продолжающего медленно обходить чердак, глаза мужчины расширились от изумления. Как раз в этот момент банкир в очередной раз остановился, чтобы оглядеться. От Нэнси не укрылось, что, увидев гостя, он несколько напрягся однако же заговорил вполне возмутимо. «А, это вы, мистер Джэмит?» «Что это, интересно, вы здесь прячете?» «Идите сюда, вместе посмотрим». Джэмит поднялся на последнюю ступеньку и шагнул к мистеру Хиллу. В руках у него был какой-то предмет, плотно завернутый в старые газеты. «Не знаю, что вас заставило соваться не в свои дела», — прорычал Джэмит. «Но если вам угодно посмотреть на то, что у меня в руках, прошу». И к ужасу Нэнси, Фрэнк изо всех сил швырнул предмет в мистера Хилла. При этом обертка надорвалась, и под ней обнаружилась квадратная металлическая коробка. Банкир уклонился, но одним краем коробка все же задела его плечо, отчего он потерял равновесие и едва удержался на ногах. Этого Джемми-то добивался. Размахивая кулаками, он бросился вперед. Защищая лицо, мистер Хилл поднял руки. Джеймит ударил его в колено, и банкир, завалившись на спину во весь рост, растянулся на полу. Джеймит стремительно метнулся к нему. Одной рукой он стиснул мистеру Хиллу горло, другой принялся молотить по лицу и голове. «Хватит — Хватит! — вскричала Нэнси и вылетела из шкафа. — Немедленно прекратите! Она бросилась к джемиту и, обеими руками, вцепившись сзади воротничок рубашки, оттащила его в сторону.